Но сами знаете, раны затягиваются, душевная боль притупляется. Только не подумайте, что я упустил бы случай швырнуть Таппи в физиономию мокрую губку, подсунуть в постель ужа или еще как-нибудь отыграться. Подвернись мне такая возможность, я бы с восторгом ей воспользовался в любой момент, но только не теперь. Как не уязвлен я был коварной тапиной проделкой,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 Я преисполнился к нему еще большего сочувствия, ибо взгляд у него был потухший, на моё рукопожатие он ответил вяло иными словами, увидев старого друга, он не выразил ни малейшего желания пуститься в пляс. Бедняк будто обухом по черепушке хватили. Видно, меланхолия накрыла его своим крылом, как помнится, однажды выразился Дживс о Понга Туистлтонне, когда тот пытался бросить курить. Сказать по правде, я не удивился.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 Не составляло труда догадаться, что у него сейчас на уме. Поэтому меня совсем не удивило, когда он коснулся вопроса, отмеченного в повестке дня галочкой. Наверное, это уже слышал про нас с Анжелой. Да, Тапе, я в курсе, дружище. Мы расстались. Знаю. Кажется, вы немного не сошлись во взглядах на акулу. Да, я сказал, что это, скорее всего, была камбала. «Наслышан. Кто тебе сказал? Тётя Далия, наверное, ругала меня на чем свет стоит. Ничего подобного. Разве что как-то мимоходом обмолвилась этот чертов глособ, а в остальном, по-моему, ее лексика отличалась исключительной сдержанностью, в особенности, если учесть ее охотничье прошлое. Ведь в свое время она состояла в клубах «Корн и пайчли. Однако, ты, конечно, извини меня, старина, а тебе, по мнению тетушки, следовало выказать немного больше такта. Такта. И я склонен отчасти с ней согласиться. Скажи на милость, Таппи, ну зачем ты развенчал акулу, обозвав ее комбалой? Разве ты поступил великодушно? Эта акула дорога, Анжель, девочка в ней, можно сказать, души не чает. И вдруг человек, которому она отдала свое сердце, утверждает, что это не акула, А комбала. Какой удар для бедного создания. Я видел, что Таппи обревает противоречивые чувства, а меня ты сбрасываешь со счетов, спросил он срывающимся от волнения голосом. Тебя? Да, меня. Неужели не понимаешь? проговорил Таппи, все больше распаляясь. Что-нибудь веских причин я бы, конечно, не назвал эту чёртову акулу Комбалой, хотя она и в самом деле была Комбала. Анжелы, дерзкая девчонка, сама меня спровоцировала.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 Бесспорный факт. «Ну, спросил я так, между прочим, что Анатоль собирается приготовить к обеду. По-моему, ничего страшного, а по-твоему? По-моему, тоже, просто дань уважения великому маэстру. Конечно. И все таки что? Я хочу сказать, жаль, что хрупкая ладья любви и так бездарно идет ко дну. Ведь достаточно всего лишь нескольких слов, чуть-чуть раскаяния. Он вперил в меня подозрительный взгляд. Ты, кажется, предлагаешь, чтобы я пошел на уступки. Знаешь, тапе, старина, это был бы просто замечательно. И так великодушно с твоей стороны. И не мечтай. Но послушай, тапе, нет ни за что. Ведь ты её любишь, правда? Я наступил на больную мазоль. Он вздрогнул, губы у него задергались, он явно испытывал нестерпимые душевные муки. Не буду отрицать, полк воскликнул он. Я без памяти влюблен в это ничтожество, и тем не менее считаю, что ее надо хорошенько отшлепать. Ни один Вустер на свете такого не потерпит. Таппи, опомнись! И не подумаю, Повторяю, опомнись, Таппи, ты меня поражаешь впору недоуменно поднять бровь. Где благородный рыцарский дух глоссопов? Не волнуйся, благородный рыцарский дух глоссопов в полном порядке. А вот как обстоят дела у Анжелы? Где их нежная женская душа? сказать человеку, что у него растет второй подбородок, как у нее язык повернулся. Так и сказала. Вот именно. О, господи, девица, есть девица, что с них возьмешь? Таппи, забудь об этом. Иди к ней помирись. Он помотал головой. Нет, поздно. Она такого наговорила о моем животе. Никогда я этого не прощу. Таппи, это несправедливо. Ты забыл, как сам однажды сказал Анжели, что она в новой шляпке, вылитый китайский мопс?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 Та삐 задумался, на в брови. Говоришь, совсем отказаться от обеда? Да. От обеда приготовленного Анатолием? — Да. Ни от ни кусочка? Да. Не понял. Давай сначала. Сегодня вечером за обедом, когда дворецкий поднесет мне зубные железы двухнедельных целят, аля финансиер или еще что-то с пылу с жару прямо из рук Анатоля, по-твоему я должен отказаться, не попробовав ни кусочка? Да. Тапи задумчиво покусывал губы. Невооруженным глазом было видно, как жестоко он борется с собой. Внезапно лицо у него просветлело, но ну, прямо как у первых мучеников христиан. Ладно. Ты согласен? Согласен. Отлично. Конечно, это будет пыткой. Я поспешил напомнить Тапи, что у тучки есть светлая изнанка. К счастью, недолгой. Ночью, когда все уснут, ты спустишься вниз и совершишь набег на кладовую. Тапе просиял: "И правда, вот эта мысль. Думаю, там найдутся холодные закуски". "Конечно, найдутся", сказал сразу повеселевший Тапе. "Например, пирог с телятиной и почками. Его сегодня подавали на ланч. Один из шедевров Анатоля. Знаешь, что меня в нем особенно подкупает? Благоговейно проговорил Тапе. "И чем я безмерно восхищаюсь?"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 Ладно, гласов, холодно проговорил я. идем, пора переодеваться к обеду.